А мы по-прежнему верим в то, что все может быть лучше По-прежнему боим те, кто терял за верту По-прежнему в по-прежнему в силе, по-прежнему верим в вас, а мы по-прежнему по верим в то, что все может быть лучше По-прежнему боим по те, кто терял за верту По-прежнему в месте, по-прежнему в силе, по-прежнему верим в вас и всего и стану. До единого метра Смотреть на вас, людей Что вы творите не все безразлично А вы смотрите дальше Продолжайте, чем, чем занимались Я подхвачу те мелодии Что еще остались в небе Спокойно кружат, словно листья клёна Спасибо тем, кто их создал Очень скоро я спущусь на землю И встречу своих друзей я обниму тех, кого не видел в сотни дней Кто помнит, ждет и сожалеет кто? Тех, кто верит в меня по верим в то, что все может быть лучше. По-прежнему помним тех, кто терял за веру. По-прежнему Месси. По-прежнему силе. По-прежнему верим в вас. Мы по-прежнему верим в, в. то, что все может быть лучше. По-прежнему помним тех, кто терял за веру. По-прежнему Месси. По-прежнему силе. По-прежнему верим yeah. в вас. Сколько песен за плечами, сколько еще будет Душа стремится выше, а сердце всех разбудит Прибудут в нашем регионе новые творцы искусства В имя справедливости, мы чувства Порой грустно, жизнь гидает по углам На сердце оставляет очередной шрам Людей забирает, которых больше не вернуть Всякое бывает, проберемся как-нибудь Бывает не заснуть, мысли не дают покоя Каменные груди, размышления, кто я? Зачем бьется сердце, ради кого все это? Кому посвящать теперь новые куплеты Кому верить дальше, кого теперь любить Остается лишь одно, продолжать жить Идти вперед, пока сердца бьются Наши голоса и мысли музыки сольются Стены затрагнутся от мощного порыва Северного ветра ждите нового прилива Вера, надежда в моем сердце хранятся Всю свою жизнь я буду продолжать а мы по-прежнему верим в то, что все может быть лучше Мы по-прежнему боимся, теря кто терял за веру По-прежнему papriërs, по-прежнему liefde, papriërs, liefde, papriërs, liefde, papriërs, liefde, papriërs, liefde, Стоп, стоп, хватит размышлений Пора действовать, пока есть кто поможет Кому можно доверять, я положу все силы Пока чувство не погасли, пока я стимул, Наше творчество продолжать Который дает вера и надежда Но нету сердца сердце места для любви Как прежде, дух мятежный, жив И моя песенка не спета Пусть ответа, это цель моего куплета Да, я грешник, мать твою, и мой от на земле. И моя лирика не продается, я даю ее тебе Стоит помнить, Завтра ее не будет и все отвернутся за потери и потеря Ну просто на привычно до да, того даже что не удивительно, когда у тебя кого-то ценишь равнодушие в взгляде старые друзья твоему звонку не рады Да и хуся, у них своя жмья своя Вот так у стола место перебираюсь Ешь, Жизнь в нашей квартале на халяву не дается И чтобы подняться приходится бороться По-прежнему по верим в то, что все может быть лучше. По-прежнему поём тех, кто терял за веру душу. По-прежнему вместе. По-прежнему в силе. По-прежнему верим. В вас мы по-прежнему верим. В то, что все может быть лучше. По-прежнему поём тех, кто терял за веру душу. По-прежнему вместе. По-прежнему в силе. По-прежнему верим. В вас по-прежнему верим.